Глава 41. Я рассказала Олегу про Игоря, Глеба и педсовет. Он хмурился, сжимал кулаки, в конце концов вскочил и заявил: "Я еду к волкам". "Что ты хочешь сделать?" заволновалась я. "Выпустить пар", зловеще усмехнулся Олег. "Я с тобой". Подскочила следом за мужем. Он обернулся, усадил меня обратно на барный стул, придвинул ко мне тарелку с ароматными сырниками и вазочку с черничным вареньем. Тебе в твоем состоянии нужно хорошо питаться и не нервничать. Может, перестанешь падать в обмороки в объятия этого вездесущего щенка. Я закатила глаза. Вот не любит он Игоря. Милый, я все равно буду нервничать. Ты же идешь драться? Он улыбнулся снисходительно. Можно и так сказать. Обо мне не волнуйся, и о Васе тоже. Ты ему позвонишь? Обязательно. И Володе тоже. Все будет официально. Я вздохнула. Не грусти. Попытался подбодрить меня Олег. «С людьми тоже что-нибудь придумаем. Сегодня же после боя заедем в ЗАГС и распишемся. Маш, ты выйдешь за меня замуж официально?» От неожиданности у меня вытянулось лицо и пропал дар речи. Олег забеспокоился и добавил. «Если захочешь, можем устроить свадьбу позже. А пока просто распишемся. У нас скоро будет ребенок. Лучше, чтобы он родился в нормальной семье с юридической точки зрения». Звучало совсем не романтично, но меня тронуло. Конечно, для оборотней все эти формальности ничего не значили. Он уже присвоил меня раз и навсегда, не собирался ни с кем делиться и готов был привязать к себе всеми доступными ему методами. Однако он помнил, что я человек, и живем мы в мире людей, поэтому хотел защитить меня и от них. «Хорошо, распишемся. И не нужна мне свадьба. Иди, я пока обед приготовлю». «Выдала я, наконец». Олег улыбнулся, поцеловал меня в лоб и убежал. Мне и правда не нужна была свадьба. Лимузин, белое платье, застолье — все это у меня уже было, но счастья не принесло. Хотелось побыть с мужем пару дней наедине, чтобы он никуда не убегал, тихо, спокойно поболтать, послушать его рассказ о заданиях, первым и последним. На кухне, колдуя над борщом под классическую музыку Чайковского, я успокаивалась — Настроение было воздушным, будто облако. Олег прислал СМС, что договорился. Нас распишут в четыре. Вернулся он как раз к обеду, да не один, а с Васей и Шуркой. Мужчины выглядели собрано, но, присмотревшись, я поняла, что они сдерживают торжество и довольство, а Шурка не сдерживала. Ворвавшись в дом восторженным вихрем, она обняла меня и затараторила. Это было невероятно круто! Они на поляне в лесу образовали круг. Четверо бойцов обнажили торсы и пошли друг на друга. Я думала, они обернутся, но дрались людьми. «Тигры сильнее волков, и оборот сводил шансы противника к нулю. Это было бы нечестно», заметил Вася, усаживаясь за обеденный стол, который мы с Шуркой как раз сервировали. «Да и так у них не было шансов», — с неприкрытой гордостью воскликнула моя дочь. «Хоть волки и здоровые оба, Васи и Олег на их фоне выглядят субтильными, но в них такая силища, что эти жалкие перекачанные щенки уже через пять минут молили пощады. — Как-то мне не нравится этот обычай, — призналась я, присаживаясь к накрытому столу. — Средневековье какое-то. — Согласен, — кивнул Олег. Но я поняла по его потухшим глазам, что ему важно было услышать поддержку с моей стороны, чтобы я отметила его старания, признала его силу. — Мама, это как бои без правил, — «Многим такое нравится», — заявила Шурка. «Кажется, она была одной из многих». «Между прочим, мама, на Руси в празднике устраивали кулачные бои в качестве развлечения, чтобы силушкой молодецкой похвастаться», — заметил мой эрудированный зять. Я посмотрела на Олега. Он сосредоточенно ел и смотрел только в тарелку. Я положила ладонь на его плечо, привлекая внимание мужчины, и сказала, не смело улыбнувшись. «Спасибо, что наказал этого противного Глеба. Теперь я уверена, что больше никто не посмеет сплетничать обо мне». Олег смотрел на меня долго, и столько эмоций было в его взгляде. Конечно, он дрался не только за меня, но и за свою честь, чтобы всем неповадно было лезть в его семью. Однако я чувствовала, что ему хотелось быть героем в моих глазах, и он им был еще с тех пор, как протянул мне шило. Просто я ему в этом не признавалась». Очень вкусный борщ, — наконец ответил мне Олег. Спасибо, что ждала меня. Он мог больше ничего не говорить. Я и сама прекрасно прочитала в его карих глазах и любовь, и нежность, и безграничное счастье. Надеюсь, в моих он тоже смог все это увидеть, ведь я это чувствовала. После обеда Олег заявил, что у нас есть планы, и выпроводил детей. Шурка и Вася с усмешками переглянулись, и моя дочь, закатив глаза, заявила. «Ага, дела. Знаем мы ваши дела. Ты там, Олег, с делами не переусердствуй. Мама уже беременна, можно сильно не стараться». Я была шокирована наглостью дочери, но сдержать смешок не смогла. Олег тоже старательно прятал улыбку, подталкивая молодежь к выходу. Оставшись одни, мы взяли паспорта и отправились регистрировать наш брак. «Когда расскажем?» — спросил Олег у меня по дороге. «Может, в Новый год?» — предложила я. Он кивнул и добавил, «У меня есть для тебя свадебный подарок, а у меня нет», расстроилась я, «ты подаришь мне сына или дочь, и я никогда не смогу переплюнуть этот подарок». Я улыбнулась, «А что ты приготовил для меня? Для нас? Скажу только своей законной жене», усмехнулся этот полосатый интриган.